В данный момент он вздыхал, потому что ему очень хотелось получить назад все прекрасные города, стоящие на Соме и принадлежащие герцогу Бургундскому. И только ради того, чтобы заполучить их любой ценой, приблизил он к себе сына герцога графа де Шароле и доверенное лицо герцога графа де Крои. Потому-то и поручил графа Шароле заботам своего дорогого Биша, Биш сопровождал Шароле днем, он сопровождал Шароле ночью, повсюду даже к прекрасным дамам. А графа де Краи король назначил управляющим своей резиденцией. Забавно было видеть, как король, одетый так бедно, что на улице ему подавали милостыню, дарил огромные суммы, говорил о миллионах, если речь шла о возвращении дорогих его сердцу в городов. К несчастью сейчас никак невозможно, но на будущее граф де Крои обещал сделать все от него зависящее. В награду за одно лишь это обещание король подарил ему особняк в Париже, назначил содержание в 36 тысяч ливров и отдал Нормандию в наместничество. И не только наместничество, тут я ошибся, но и титул наместника – Теперь посмотрим на все это с другой стороны. Людовик XI был не из тех людей, кто в состоянии долго сохранять спокойствие. У него всегда один глаз смотрел на север, другой на юг. Титул величества еще не был изобретен, и его, как и несчастного господина Дету, убитого Ришелье, вполне можно было бы называть ваше беспокойство Тот глаз, который глядел на юг, видел, что в этой стороне можно заключить прекрасную сделку. Вздохнув в последний раз над Кале, король начал подумывать о Русильоне и Каталонии. Но король Людовик XI был весьма осторожным королем. Вместо того, чтобы прямо отправиться в Пиренеи и тем выдать свои планы, он решил одним ударом поразить две цели, и взглянуть на то, что там происходит в Британии. Ах, Британия! Еще одна мечта, или вернее еще один кошмарный сон Людовика XI. на кошмарные сны короля были известны только Бишу. Людовик XI испытывал потребность в совершении паломничества. Однако тому, кому первым суждено было принять от папы титул христианского короля, Одного паломничества было недостаточно. Ему нужно было по меньшей мере два, в Сен-Мишель-Ангрев и в Сен-Савер-Дер-Эдон. Когда о путешествии стало известно, многие придворные принялись готовиться к отъезду. Но король нашел способ отделаться от навязчивых спутников. Он велел глашата им объявить, что под страхом смерти никто не смеет его сопровождать. Некоторые дальнозоркие люди в момент отъезда обратили его внимание на то, что король Эдуард снаряжает флот из 200 судов и армию из двадцати тысяч человек. Однако Людовик XI взглянул в сторону Англии и ответил, что ничего такого не видит. Имя Варвика – он запомнил не напрасно. На то, чтобы купить изготовителя королей, целиком пошла подать, собранная из городов. Подать вызвала в городах волнение, в результате которых 20 мятежников были повешены. Но что значит эта мелочь по сравнению с дружбой такого человека, как Варвик? так Людовик XI спокойно отправился в путь с посохом в руках, и щетками у пояса мы смотрим след королю и не видим жана бюро рядом с ним ибо в то время как король двинулся на север жан бюро отправился на юг вместе с жаном бюро на юг двинулась и артиллерия когда казначзначая сопровождает артиллерия беспокоиться особенно не о чем Поэтому паломник за год спокойно посетил нант ля Рошель, Бордо, Бойонну, а год спустя Перпенян, Колиур, Руссильон. За этот год он укрепил его оружил побережье.